в о д н ы й случай Менеджер в капричус Гойи Алексей хочет арендовать помещение у собственницы, Марины Прохоровны, которой 82 года. Переговоры об аренде сильно затянулись. Компания Алексея уже почти отчаялась заключить договор, но продолжает попытки из-за удачного расположения площади. Часть 1 все жулики. Леонид Кроль. Алексей, мы поняли вашу ситуацию. Теперь нам нужно увидеть ее изнутри. Предлагаю вам войти в роль персонажа, с которым вы ведете переговоры и сказать несколько реплик от его лица. Мы это делаем для того, чтобы влезть в шкуру собеседника, попробовать увидеть себя его глазами, почувствовать его неявные мотивы. Меняя роли, Говоря то от своего лица, то от лица оппонента, мы видим весь диалог гораздо объемнее, и это нам на руку. «Ну что ж, Марина Прохоровна, расскажите, откуда у вас помещение?» Алексей, от лица старушки. «Ну, я подсуетилась в приватизацию», — смех в группе. «Была администратором в магазине и резко скакнула до собственника». Леонид Кроль. «Отлично. Вам тогда сколько было лет?» Алексей от лица старушки. 72. Смех усиливается. Леонид Кроль. Но ну, хорошо. И что вы думаете об этой компании, которая хочет у вас арендовать его? Все они жулики или часть из них? Алексей от лица старушки. Алексей, жулик это точно. Леонид Кроль. Скажите, среди жуликов есть такие, кому можно доверять? Алексей от лица старушки. «Вообще жулики все. Есть чуть больше, есть чуть меньше. Алексей вроде средний». Леонид Кроль. «А как вы думаете, Марина Прохоровна, вы бы на каких основаниях поверили ему?» «Вам, как я понимаю, скучно жить. Вас развлекает ситуация, когда от вас зависят. Есть такие ситуации, когда все чего-то хотят, улыбаются. Жулики-то жулики, но они все же вас развлекают». Одного посмотришь, другого. Алексей, от лица старушки. Давайте, чтобы денег побольше приносили. Леонид Кроль. Что вам эти деньги? Вас развлекают. А как вы живете, кроме того, что устраиваете себе такой перформанс с жуликами? Что вы еще делаете? Алексей, от лица старушки. В качестве развлечения я еще занимаюсь своим бизнесом. Продаю стулья, столы. Леонид Кроль. «У вас еще и свой бизнес есть?» «Слушайте, а может, вы притворяетесь? Может, вам не 82, а 62?» Алексей от лица старушки. «Нет, я же Алексею документы передавала». Леонид Кроль. «А сколько вы собираетесь жить?» Алексей от лица старушки. «Хотелось бы подольше». Леонид Кроль. «Ну сколько?» Алексей от лица старушки. и и Еще года три. Хохот в группе. Леонид Кроль к группе. Смех тут не над старушкой, а над Алексеем, его отношением к контрпереговорщице, его трагикомическим отчаянием. Чтобы успешно вести переговоры, важно не столько знать практическую сторону, сколько понимать внутренний мир человека, который перед вами находится. Когда мы начинаем влезать в его шкуру, то пусть мы ошибаемся, промахиваемся, но тем не менее понимаем о нем довольно много. То, что Алексей думает о Марине Прохоровне, это и есть то, с чем он ведет переговоры. Не с настоящей Мариной Прохоровной, а со своим мифом в голове. И от того, как он этой сказкой распоряжается, насколько она его развлекает или злит, или насколько он находится с ней в состоянии конгруентности, такое умное слово, во многом зависит, удаются ли у него переговоры. Случай карикатурный, потому что карикатурный параметр, ы возраст, биография и так далее, но это настоящий случай из жизни. И мои допущения о Марине Прохоровне такие, хотя все жулики, я уже многих перехитрила и этих перехитрю. И это драгоценная для нас информация. Процесс переговоров тут на самом деле игровой, потому что женщина пожилая, и мало кто с ней играет. И это процесс куда более иррациональный, чем кажется, потому что она вряд ли осознает собственные мотивы. Алексей, мы уже два года с ней ведем переговоры. Леонид Кроль, это как раз то, о чем я говорю. Это значит, что ей гораздо интереснее не деньги получить, а то, что кто-то к ней приходит. и что ее, социально обездоленную, развлекают. То есть вы для нее клоуны. Алексей, каким образом нам ей объяснить, что можно заключить договор? Леонид Кроль. Она прекрасно понимает, что нужно заключить договор. Но вы ведь так прекрасно удовлетворяете ее желание находиться в процессе развлечения с молодыми людьми. У нее своя, по-своему, очень сексуальная ситуация. В ее положении она извлекает из жизни все, что может. Алексей. Последняя игра. Леонид Кроль. И вы ей помогаете? Судя по тому, что сейчас рассказал Алексей, она хороший рыбак, который забросил свои удочки, и вот у нее классные ребята на каждом крючке, и она проверяет, как там рыбка жиреет. Алексей. Нас успокаивает, что кто-то уже добился результата. Леонид Кроль. Никто не спорит. Если вам нечего делать, вы можете вести с ней переговоры бесконечно. Кто сомневается? Алексей. Тезисы. Самое важное в переговорах – понимать внутренний мир контрпереговорщика. То, что мы думаем об оппоненте, и есть то, с чем мы ведем переговоры. Поэтому мы ставим задачу. «Рассмотреть миф о другом человеке в нашей собственной голове». Часть вторая. Пробудить вкус к сделке. Леонид Кроль. Пересаживаясь со стула на стул, покажите нам диалог. Алексей от своего лица. «Марина Прохоровна, я к вам столько езжу уже. Все-таки мы придем к чему-то конкретному?» Леонид Кроль. «Что она отвечает?» Алексей, Марина Прохоровна мне все время отвечает. У нее, во-первых, Библия, она человек верующий. И она мне все время пудрит голову. У нее какие-то препятствия. Алексей, от лица старушки. Алексей, я бы рада. Но у меня, к сожалению, юрист при смерти в больнице валяется. Если бы не это обстоятельство, я бы обязательно. Алексей от своего лица. Марина Прохоровна. а давайте мы вам своего юриста предоставим. Согласитесь, совершенно неразумно, что мы с вами так долго переговоры ведем». Алексей от лица старушки. «Я людям не доверяю вообще. Мне 82 года. С этим юристом я работаю 15 лет. Поэтому давайте мы дождемся, когда он выздоровеет, и продолжим». Леонид Кроль, спасибо. К группе. Давайте попробуем включить воображаемый внутренний диалог. Что про себя говорит Марина Прохоровна, и что про себя на самом деле говорит Алексей. Давайте это услышим. Марина. Алексей думает. «Бабуля, как ты мне надоела за два года. Когда это, наконец, все закончится?» Марина от лица старушки. «Скорее всего, Алексей меня хочет обмануть». так как он знаком с другими собственниками этого города, которые тоже ко мне приходят и хотят меня обмануть. А вообще мне очень нравится, когда он ко мне приезжает. Николай от лица Алексея. Ну все, если на этой неделе не подпишем, больше вообще к ней не поеду. Николай от лица старушки. Наглый мальчик какой-то, с 8 марта не поздравляет, на Новый год конфет не дарит, не нравится». Ольга от лица старушки. Хорошенький какой, прости, господи. Ольга от лица Алексея. н а д о е л о же ты. Леонид Кроль. Спасибо. Эти внутренние месседжи значат не меньше, а может быть гораздо больше, чем то, что произносится вслух. Что значит уметь вести жесткие переговоры? Часть жесткости заключается в том, чтобы четко выделять главный месседж. Ситуация трудная, и Алексей, как человек исполнительный и основательный, крутит одни и те же пластинки. Такое впечатление, что можно предсказать, кто что кому скажет. Есть вариации, но оба понимают, что логическим путем к результату не прийти, п о может только н а й т и И все-таки, чего эта бабушка на самом деле хочет? Когда нам кажется, что человеку уже больше ничего не нужно, У него чин, звание, возраст, деньги, внуки. Пусть еще поживет, но ему ничего не нужно. Это крайне ошибочное мнение. Каждому человеку всегда что-то нужно. От геморроя не страдать. Или лучше выглядеть, чем соседка. Или умереть на пять лет позже, чем тот, кто обидел. Или вкусное мороженое съесть. Есть огромное количество мелких вещей, которые человек для себя хочет. Мне показалось, что Алексей при всем своем такте и хороших задатках переговорщика вообще не говорит с этой женщиной. Я не услышал, зачем ей эти деньги. У нее не проснулся вкус к этой сделке. Ей явно и так хватает денег. Ей сейчас интересно, чтобы кто-то приходил и ее развлекал. То есть, на самом деле, для нее подпись и заключение контракта – это лишение власти, лишение внимания, лишение офиса, однозначный выход на пенсию, чего она боится и не хочет. Есть рациональная модель. Подписали и все довольны, каждый получил свое. Эта модель очень правильная для тех людей, у которых мало времени и которым хочется достичь результата. Но ей некуда девать свое время и ей неоткуда взять свою значимость. Единственная значимость – то, что она сидит на мешке с помещением и может на нем сидеть долго. Кто-то скажет, как можно настолько не уважать пожилого человека и издеваться над ним. Но у нас не школа недосказанности и хороших манер. Наша задача обострить картину, проговорить вслух то, что люди думают про себя. Ребенку светят фонарем в угол, и чудовища там исчезают. Да, мы убили старушку, и Порфирий Петрович уже в пути. Может, у нас и ничего святого, зато у нас старушки тоже люди. Тезисы. Месседжи, произносимые про себя, значит больше, чем то, что говорится вслух. Вести жесткие переговоры во многом значит уметь выделять и слышать месседжи. Каждому человеку что-то нужно. Считать, что тому, кто старше или богаче, уже ничего не нужно – большая ошибка. Часть 3 Советы группы. Леонид Кроль. Сделка тянется долго, монотонно и не вылезает из к л е й Это уже лицемерные, псевдородственные отношения. Бабушка с Библией, и у нее прихожанин появился в ее церкви. каждый раз неискренне улыбается. Она это прекрасно чувствует и подпитывается этой неискренностью. Алексей, формально совершая правильные действия, делает одну ошибку за другой. Как выйти из этой патовой ситуации? «Марина. Надо лучше узнать ее». «Леонид Кроль. Нас ничто так не обманывает, как лишняя информация. Или мы находим решение...» или мы собираем информацию. Вся информация о ней у нас есть. Всю жизнь она, скорее всего, была торговкой. И умело, два пишем, три в уме. И вот когда все растерялись, очень немолодая женщина сумела ловко прибрать к рукам большое помещение. Она чувствует себя хитрее и умнее других. И когда к ней приходят молодые д да о зеленые, с ее точки зрения, то их перехитрить это ее мотив. Но у Алексея не только переговоры с ней. У него переговоры внутренние, со своим внутренним начальником, со своими коллегами. Некое спортивное начало, вот уже столько сил вложили, не бросать же. Мы видим, что это игра на измор. Ее мотив, да я вас всех переживу, детоньки. Из этих переговоров невозможно выйти, и она это чувствует. Посыл Алексея, Я же молодой и умный. Я ее дожму. Ее посыл. Я опытная. Алексей. Она говорит, обязательно заключу с вами договор. Олег. Может, выход не вести с ней переговоры вообще? Тогда она сама позвонит. Алексей. Мы недавно попробовали с ней вообще не общаться. Сказать. Все, ваш магазин нам не нужен. Но она все время звонит сама. Леонид Кроль. Над Алексеем есть некто, из-за кого Алексей не может выйти из переговоров. «Алексей, я чувствую, что вот-вот уже она подпишет, еще немного осталось. У нее уже действительно финансовые затруднения». «Леонид Кроль, нам еще годик простоять». «Марина, конфет ей привезти, билет на балет». «Алексей, она открыто говорит, вы меня хотите подкупить, но мне это не нужно». «Марина, а наследники у нее есть?» Леонид Кроль. «Я так понял, что у нее есть родственники. Ваш аргумент может быть таким. Вы хотите, чтобы все вашим родственникам д о с т а л а с ь Марина Прохоровна? Или успеть все-таки себе красивые зубы вставить, в хорошую поездку съездить?» Алексей. «Это аргумент». Леонид Кроль. «Ну, он был использован?» Алексей. «Нет». Леонид Кроль. «Тогда вот он, аргумент в этой ситуации». Она выбирает, против кого дружить, против родственников, которых она ненавидит, условно дочери. Она не хочет, чтобы все, что она с такими усилиями накопила, эти растратили бы. Впервые я от вас услышал то, во что она поверит. Неужели вы хотите все оставить дочери? Вы же сами можете этим воспользоваться. Алексей, а если она обожает свою дочь? Леонид Кроль. Это легко проверить. Я вас уверяю, что она к дочери относится сложно, и она совсем не хочет отдать дочери все нажитое. Если бы хотела, она давно бы все продала, заключила контракт и отдала деньги дочери. Ей нравится, что дочь от нее зависит, скорее всего. Мы нащупали какой-то ее настоящий мотив. Она дочь не любит, уверяю вас. Может, только где-то в глубине души, но два шага в сторону и вообще уже не любит. потому что дочь ведет себя неправильно. И это код для общения с ней. Кому все достанется после нее? Как только мы с вами выходим из стандартного, логичного «продай и всем будет хорошо», мы начинаем видеть детали, которые для нас могут быть подсказками. Алексей, естественно, хочет поскорее все и сразу. На таких переговорах слишком неразумно для нее было бы не согласиться. Но люди... нерациональные существа. Очень большую часть занимает наша иррациональная составляющая. Тезисы. Лишняя информация о собеседнике часто обманывает нас на переговорах. Лучше положиться на умение влезать в шкуру оппонента и на приходящие в результате образы. Есть переговоры, которые мы в принципе не можем выиграть, либо можем, но слишком дорогой ценой. Люди — нерациональные существа. Наша иррациональная составляющая играет очень большую роль в переговорах. Заметки на полях. Герой приходит к бабушке Еге с внутренней установкой «Когда же ты сдохнешь? Оставь мне наследство!» и разыгрывает очередной ремейк пиковой дамы не в лучших декорациях. Как часто мы обсуждаем тот факт, что рациональный мир, где взрослые, разумные герои просто договариваются, не более чем утопия. Хорошо, если бы это было так, но взрослые, разумные, просто договаривающиеся, встречаются не намного чаще, чем летающие крокодилы. Итак, на исполнение арии «Ты такая старая, а я такой молодой» слишком много претендентов в самом народном из театров. Игры с лицемерием приводят мало к чему хорошему. Наша задача — увидеть у героини не одно сморщенное, отвратительное личико, а много других лиц. А для этого надо начать с допущения, что они есть. Представьте, перед вами оборотень, Кощей, а уж у него лиц хватает, и посмотрим, как можно действовать. Рассмотрим перекресток. Крутить пластинки, звонить, приходить, держаться формально в рамках, все с тем же подспудным, но когда тебе надоест, и ты мне отдашь то, что тебе самой не нужно. Если приглядеться, легко увидеть, что в жизни крутить пластинки – наше основное занятие. Это я так интеллигентно называю поведение двух козлов на узкой горной тропе. когда они бодаются и пыхтят, свято веря, что это и есть переговоры. Открыть второй фронт, то есть говорить с разными головами собеседницы по очереди, обращаясь к ее разным состояниям, хоть и не отказываясь от привычного, устоявшегося, не слишком свежо пахнущего серьеза. Он все равно никуда не денется, но на нем, как на холсте, можно вышивать другие рисунки. Шутить и общаться просто так, ведь это редкое и лакомое для нее блюдо. Почему бы не начать разговор с фразы «Вот опять пришел вас обмануть». А она именно так и думает, пытается без особой надежды разгадать этот ребус, может и надеясь на успех, но больше развлекая себя. Соблазнить. Не пугайтесь, не буквально. Это было бы слишком просто». Давно никто не разговаривал с ней по-человечески, а уж тем более не подходил как к человеку, пригодному к чему-то еще, кроме как выйти из очереди и отправиться на погост. Что любит, чего хочет. Не стоит заведомо относиться к пожилому человеку почти как к мертвому, и тем самым исподволь самоутверждаться в своих столь легко достающихся в этом случае преимуществах. Старый как мир прием, против кого дружим. Если уж она сдаст площадь, то в пику дочери, чтобы еще нормально пожить самой. Это богатая, но не тронутая нашим героем тема. Вот так, с несколькими лицами, и стоит шутить, соблазнять, снимать страхи, создавать пунктир возможной договоренности. Легкий ли путь? Скорее всего, он тут единственный. Безумная часть переговоров Никто не оспаривает интеллектуальной, умной части переговоров, но часто на ней слишком зацикливаются. В переговорах есть и безумная часть. Она делится на А. Безумную, в смысле сумасшедшую, и Б. Просто часть, которая без ума. Владея этой частью без ума, мы многое получаем. У нас обычно есть некая внутренняя драматургия, и мы начинаем невольно играть то, что нам в этой драматургии полагается. Как ее поменять? Это колея. Может быть, еще можно выйти из нее? Надо исследовать. Каждый из нас строит себе такую к л е ю и ее явно можно перестроить. Но пока что одна к л е я уже есть, а будет ли новая и как ее строить, неизвестно. Кому-то становится скучно на переговорах, кто-то почему-то испытывает сложности с определенным типом переговорщиков. Если рассмотреть под увеличительным стеклом этот пазл, состоящий из очень большого количества маленьких деталей, мы увидим свои нюансы в каждом случае. Мы могли быть отличными переговорщиками, но при этом использовали не все кусочки пазла, не все его особенности. А теперь постараемся сфокусироваться на разных элементах.